Глава тридцать Битва при Академии. «Это что же получается?» Я никак не могла поверить напрашивающимся выводам. У «Теперь мы друг к другу в Академии, и миры можем попадать, просто пройдя по коридору?» «Получается так», — задумчиво ответил Дамьен, ухватив меня за руку, повел вперед. «Не знаю, как вы, а я хочу видеть, как теперь Академия выглядит снаружи и что происходит на подступах к ней». «Я тоже хочу это знать», — нахмурился Калин и увлек в сторону демонической Академии Орелу. Кален, окликнул его ректор, и тот остановился. «Мы не откажемся от помощи, если у демонов будет возможность нам помочь». Демон серьезно кивнул. «Мы постараемся, и я выставлю здесь охрану, мало ли». «Спасибо». Договорившись, все снова заспешили по своим делам. «А что сейчас происходит на подступах к Академии?» — спросила я у Дамьена. «Мне очень не понравилось, что Майкл попросил помощи у демонов. Такое могло произойти лишь в крайнем случае». «Пятно бездны там происходит», — ответила поспешивший за нами ректор. Он тоже держал Матильду за руку. Эта такая, надевшая на себя облик Вангак, успела сильно нагадить зернами безны, сказал Керт, прижимавший к себе Стеллу. Как-то оказывается, все непросто, нахмурился Эрритер и переглянулся с Лисаной. Ванган! воскликнули мы с девчонками одновременно затормозили. Она же осталась там, в зале, воскликнула я. А мы не совсем забыли? Закусила губу Матильда. Нужно сейчас же вернуться, заявила Стелла. Не нужно. Грустно вздохнула Лисана. Мы с непониманием на нее уставились, а потом просредились за ее взглядом и увидели у одной из стен прозрачную женскую фигуру с таким же прозрачным коршуном на плече. «Чего вы так на меня смотрите?» С улыбкой спросила она. Почему-то, став призраком, Яндава Ванган выглядела гораздо моложе, прямо как на картине в Академии Ведьмства. «Да, я умерла. Пусть не по своей воле, но я прожила хорошую, насыщенную жизнь, а старость все равно не лечится. В зале равновесия во время моей смерти...» «Гуляло такое количество магии, происходили столь занимательные вещи, что я сначала не смогла уйти за грань, а потом не захотела. Наступают очень интересные времена, и я решила ненадолго задержаться в этом мире». «Полностью с вами согласен», — возник рядом с ней Ван Веллерок. «Сейчас наблюдать за жизнью живых будет очень интересно. Хотите, я отведу вас в одно уединенное место, откуда будет удобно смотреть на то, что происходит снаружи?» «О, с удовольствием, господин Ван Веллерок. — улыбнулась ему призрачная женщина и положила руку на предложенный локоть. «Для вас я просто Велимор, прекрасная госпожа», — сверкнул он глазами. «Тогда я для вас просто Яндава», — ответила ведьма, и они растворились в ближайшей стене. «Э... это что сейчас было?» — лопнула глазами Матильда. Мы все переглянулись, пожали плечами и поспешили в ближайшую башню. «Тело Ванган теперь никуда не денется, и мы обязательно отдадим ведьме все положенные почести». Но сейчас нужно было позаботиться о живых. Когда мы оказались наверху, я впервые увидела Академию целиком. Даже после возвращения некроманского крыла из изнанки она, оказывается, была лишь неполной шестеренкой, а теперь, после того, как мы запустили артефакт равновесия, на недостающей части проявилось еще одно крыло и замкнуло круг шестеренки. Вот только это крыло было иллюзорным. Видимо, так обозначалась другая Академия, которая находилась в Нижнем мире. Хорошо хоть два сегмента по бокам от иллюзии соединяла глухая стена, и твари не могли попасть на внутренний двор. Размах задумки поражал. Я бы, наверное, еще долго стояла, разглядывая удивительное преображение Академии, но на это не было времени. Академию окружило темное кольцо бездны, из которого появлялись монстры. Волосы от их видов ставали дыбом, и я отказывалась верить своим глазам. Я вгляделась вниз. Из замка постоянно выходили отряды, сменяя друг друга. Они неистово сражались и лишь ценой больших усилий успевали возвращаться в замок и выносить раненых товарищей. Кто-то поливал твари заклинаниями прямо со стен замка, но было понятно, что скоро монстры подберутся к стенам вплотную, и тогда отбиваться станет в разы сложнее. Хуже будет, если они попадут в переходы Академии. Тогда множество жертв будет не сбежать. А еще я видела, как в внешней стороне пятна постоянно пребывали войска. «Вон те наши!» — Матильда указала на левый фланг. «Точно, там мундиры цветов королевства!» — угляделась я, применив заклинание зоркого глаза — А еще я там вижу стандарты короля. Неужели и он принимает участие в сражении? А куда он денется? Там же главное в первых рядах воюют, видите? Указала направление Стелла. И в самом деле Минерва вместе с отрядом ведьм зависла на метле над полем боя и нападала на монстров сверху. Чем именно ведьмы поливали голову монстров, даже заклинанием видно не было. Зато результат был отличным. Монстры дохли или стремились вернуться обратно в пятно. А на первом фланге воюют некроманты. Проинформировала Стелла, и я увидела толпы нежити, которые боролись с порождением бездны. Не так результативно, но они брали числом. О, а у темного леса целая толпа нечисти. Лесовики вывели свое войско, заметила Матильда. И кажется, как раз у них дела идут лучше всех. Я присмотрелась и ахнула. А огурчик, оказывается, так в зубы может дать, что морда трескается. Да, огурчик молодец. Он меня на руках даже носил. Страшно, правда, было, но познавательно, отозвалась Матильда. «О, смотрите вон туда! Там же Гыр со своей зизюкой и тестим Я пригляделась к тому, что происходило у стен Академии. «Смотри, как он драпает от какого-то монстра!» «Да он не драпает, а профессионально выводит его на зурба!» — наставительно возразила Стелла и хмыкнула. «Быстро библиотекарь поправился!» Что-то мне подсказывает, что эта молодая семейка не дала ему шанса отлежаться. Я задумалась, припоминая, в каком состоянии. В последний раз видела нашего библиотекаря. «Но ты смотри, зубы в самом деле знают, как драться с монстрами!» «А как Зизюка профессионально их добивает?» «И не говори!» «Кассандра, смотри, там твои одногруппники дерутся!» Подергала меня за рукав Матильда, указывая Леве. «Никогда не думала, что Дарк и Рутгер могут так рьяно защищать спины друг друга!» «Стелла, там твои одногруппники!» Снова ткнула она пальцем чуть дальше. «Смотри, какого Мишку подняли!» «И где только его останки нашли!» «Ой, а там и мои!» «Девочки, они ведь используют бытовые заклинания!» «Вон как очиститель трансформировали!» С монстра не только шесть спазла, но и кожа. Фу, как противно. Но ведь действенно. Мы с девчонками азартно оглядывались, сыпали возгласами и изо всех сил старались не показать, что готовы разрыдаться от того, что наши друзья и знакомые каждую секунду рискуют жизнью, а мы ничем не можем им помочь. Почему-то нам казалось, что если мы вот так между собой будем смеяться над монстрами и опасностью, которая нависла над всеми, эта опасность и в самом деле окажется несущественной. А еще нам очень хотелось сражаться вместе с друзьями но мы понимали, что из нас сейчас есть еще те бойцы. А еще наши мужчины ни за что не отпустят нас воевать. Не после того, как только что едва не потеряли. А они вместе с Лесаной тем временем тоже оглядывались и что-то обсуждали. Наконец, ректор приказал. Лисан, останешься здесь с ведьмами. На данный момент это самое безопасное место. Летающих тварей это пятно пока родить не в состоянии. Слишком мало у него было времени. Но если что, последний оплот обороны». «У девочек сейчас совсем нет магических сил, да и сил вообще. Себастьян, первым делом иди вниз и покажись лекарем. Потом твоя помощь тоже понадобится. А мы?» — он приглянулся с Дамьеном и Кертом. Идем вниз». И спрыгнул с башни на лету, превращаясь в ящера. Дамьен улыбнулся мне на прощание, тоже сиганул вниз, прямо в полете принимая свою демоническую форму. Керт последовал за ним. «Как же в этот момент мне было страшно за Дамьена и за всех-всех-всех. Да, я за себя так не переживала». А мой демон спрыгнул прямо в гущу монстров, которые теснили группу адептов, среди которой били Дарк, Рутгер. Дамьен начал методично крошить чудовищ, прикрывая своей спиной изрядно обессилевших молодых магов. Он сражался так четко и результативно, что замирало сердце. Адепты, когда увидели его, так удивились, что застыли с приоткрытыми ртами, и один из монстров чуть не достал Рутгера когтями. мне отбил атаку и рявкнул на парней, чтобы привести их в чувство. Керт перевоплотился и сражался вместе с другой группой нападавших. А Майкл выжигал драконим огнем всех монстров, до да каких мог дотянуться и рвал их лапами. Вот только мужчины сильно выложились в подземелье, и надолго их вряд ли хватит. Эта мысль не давала мне покоя. Я кусала губы, не зная, чем им всем помочь. Подруги выглядели не лучше. Мне на плечо легла рука Алисаны. «Девочки, не волнуйтесь так. Нужно больше доверять своим мужчинам. Вы уже сделали все, что могли, чтобы им помочь. Просто теперь постойте за их спинами и дайте им вас защитить». Но... «Поверьте, сейчас самая главная помощь, которую вы можете им оказать, сидит здесь и не лезть неприятности». Очень не хотелось признавать ее правоту, но мы в самом деле были вымотаны. Моим подругам вообще не мешало бы отлежаться и отоспаться после тех зелий, которыми их пичкала Кая. Мне тоже досталось от нее. Тело болело и ломило после того, как призрак черной ведьмы недолго им владел. Внезапно на нас подругами налетели непонятно откуда взявшиеся маленькие пушистые комочки. Вернее, Эд к ним на руки прыгнули маленькие комочки к Матильде Бау, а к её шайт. Она на меня запрыгнула в внушительный такой Листрати, памильяр бабушки. К ниже же примчался непонятно откуда взявшийся потрепанный Бруно. Он тыкал ей в ноги, подставлял башку под ее руку и радостно поскуливал. «Где рела? взвал Листрати, обеспокоенный тем, что не может найти свою хозяйку, и даже почти ее не чувствует из-за того, что она сейчас со своим демоном в Нижнем мире. «Жива-здоровая даже помолодела», — постаралась я отодрать его когти от своего платья. «Неприятно, когда тебя так и норовят поцарапать». «Где она?» — почти не слышал меня фамильяр. Ой, мись болезный! приземлился рядом на парапет ворон Арчи. «Все с ней хорошо! Ты лучше глянь, что творится вокруг!» Листрати, наконец, отцепился и прыгнул на парапет рядом с Арчи. «Я же неожиданно ощутила себя одинокой. Ну вот, у всех есть фамильяры и четвероногие друзья, а у меня нет. Но это чувство было мимолетным, потому что внизу кипела битва, и у меня были гораздо более весомые поводы для беспокойства». Наши мужчины присоединившиеся к ним магистр Эрритер Риттер закрывали собой самые опасные направления. Если поначалу адепты впадали в шок при виде демона, сражавшегося в их рядах, то потом встречали его появление с радостью и облегчением. Собравшиеся на внешнем круге пятна бездны объединенного войска нашего королевства, некромантов и лесовиков тоже яростно сражались, не давая тварям разбежаться по окрестностям. Усталость накапливалась, количество раненых и погибших росло. И вдруг из ворот Академии в гущу событий ворвалась армия демонов, в боевой ипостаси. Их возглавлял Калин Ван Дорн. Демоны быстро рассредоточились, мгновенно сориентировавшись, безошибочно найдя слабые места в нашей обороне, и начали крошить тварей. У сразавшихся при виде такой мощной поддержки открылось второе дыхание. Им помогали демоны? Да какая разница, если они убивали монстров? И еще и Рутгер Ван Дейл, главный ненавистник демонов, неожиданно зычно закричал. «С ума сойти! Демоны за нас! Вместе мы сила! Адепты в бой!» И адепты с криками и улюлюкиванием добивали тварей, выносили раненых товарищей и демонов, вставали спина на спине с бывшими врагами и с криками ярости убивали монстров. «Мать моя магия!» — протянула стоящая рядом со мной Стелла, прижимая к себе павелиара. «Никогда бы не подумала, что люди и демоны когда-то будут сражаться плечом к плечу!» Лисанна смотрела на бой широко открытыми глазами. «И не говори!» — поддержала Матильда. «А...» Воскликнула я, почувствовав, что что-то холодное и шершавое прошлось по моей руке. «Ты!» Прямо за моей спиной стоял монстр. Тот самый, которого я накормила любовным снадобьем Матильды. Или не тот? Похоже, зелье девочек для роста волос всё же на него подействовало, потому что предо мной стоял, покрытый шерстью монстрик, и умилительно заглядывал мне в глаза своими красненькими луполками. а воскликнули остальные. Фамильяры зашипели, Бруно зарычала, Алисана приняла боевую постась. «Стоять!» — завопила я и развела руки, закрывая с собой монстра. «Отойди, дура!» — завопила демоница. «Он же сейчас тебя разорвет на части!» «Сама дура!» — не осталась я в долгу. «А это мой монстр, понятно?» «Чего?» — опешили подруги. «Того!» Я обернулась и погладила монстрика по морде. Как раз там, где обещала когда-то. От удовольствия чуть не растекся лужицу моих ног, а потом оплел щупальцами мою талию и прижался к боку страшненько башкой. Я вздохнула. «Мы в ответе за тех, кому подсыпали кумар. Так что теперь у меня тоже есть друг. Не собачка, конечно, как мне хотелось, но он мне все равно нравится». У подруг в глазах появилось пристранное выражение. «Не надо на меня так смотреть!» — возмутилась я. «И вообще, что это там такое?» Я указала на багряной горизонт, за которым уже почти село солнце, и чуть не уронила челюсть, когда поняла, кто это был. «Драконы! Там драконы! Много!» — заорала я, тыча пальцем в новых приближавшихся союзников. «Ого!» — потрясенно выдохнули подруги. А потом мы радостно закричали и начали обниматься. Даже моему монстрику, которого я уже решила назвать «Страйком», досталось немного обнимашек, отчего он совсем ошалел. Мы просто искренне радовались, даже не замечая, как по нашим лицам катятся слезы. «Драконы не просто помогут в этой битве, они смогут выжечь своим пламенем пятно бездны. Один ректор с этим бы никогда не справился». Но, видимо, он успел позвать на помощь тех, кто ему в этом поможет. Наверное, демоны знают, как еще можно избавиться от таких пятен, но у нас это может сделать только драконье пламя. И было пламя, и были восторженные крики людей и демонов, и радость победы, и скорбь по погибшим, и осознание, как близко весь мир был к гибели, и принятие новых реалий тоже пришло.